А мы пустились в догонку, крича: "Достойте «Да же, чтоб вас, остановитесь, вы нас не так поняли". Ноясное дело, кое-кто из русских обернулся на бегу, вскинул ружьё, бабахнул. И вот, пако сивельянец, манола с туриец споткнулись, кувыркнулись, прилегли да так и остались. А мы стали злиться. А как же иначе? То слева, то справа падают наши товарищи с давних, с ещё датских времён, что ж за паскудство такое! Тысячи миль пройти, тысячи смертей сбежать, чтоб в последнюю минуту товарищ влепил тебе пулю. И тут, добежав до раскидистого дерева, мы и наскочили на какого-то русского в золотых галунах, в густых ипполетах. Сразу видно — важная птица, из тех, кому слово поперек не скажи, и морда такая недовольная. Он, не переставая, требовал какого-то Игоря. Поди-ка знай, кто это, и в какую именно задницу он теперь пребывает. Короче говоря, сержант Артега принялся гусь ещё этому в толковывать, что мы сдаёмся. А тот заболбатал в ответ, что долголядьевы умирают, но не сдаются. Артега человек добродушный, ему терпеливо так и дохотчего не отмал. Ошибочка вышла, это мы сдаёмся. Испанский товарищ, Наполеон капут. Мы домой ходим к себе в Испании, уразумел дурь я башка. Компреневу одним словом финита ля гера. Но русский офирац по сторонам видит, что всё его войско улепётывает, а его самого взяли в кольцо чёрной от дыма и гари страхолюдного вида люди, и на штыках у них запеклась кровь перебитых невдалеке русских пушкарей, так что не трудно сделать вывод об их намерениях. Недолго думая, выхватывает он пистолет и в упор стреляет в сержант Артегу. Бац! И пуля обожгла тому кожу на виске. «Покажи, сержант, спасибо, что с недосыпой пережора рука у Ивана дрогнула в то утро». Сержант, которому, разумеется, обидно, делает выпад и пригвождает генерала к стволу раскидистой березы. «Вижу, с тобой, Шваль, по-хорошему не выходит. Ладно же, шишка-то я такая на ровном месте, получи, что заслужил». Высказался, значит, без недомолвок. «А мимо нас, — еще бегут русские, — и доносится до нас, что мы порешили князя долго... ну уж и не выговорить, что именно... А мы за ними. И вот уж добежали до окраинных домиков с Будунова. Меж тем как русские, несясь во все лопатки, вскочили уже на мост, выводящий на Московский, как уже было вам доложено, тракт. Пролетели его весь из конца в конец, будто спешили с важным поручением. Во всей этой сумашечьей сумятице спокойствие сохранял только кавалерийский резерв, которому кто-то из начальников успел приказать, чтобы прикрывал отступление. Обернулось это тем, что когда мы, ну, то есть остатки 326-го топатали сапогами по главной улице сбадунова всё ещё не оставляя своего намерения найти кому бы сдаться в плен, то внезапно увидели не вдалике две казачьи сотни. Вот эти-то как раз даже и не думали удирать, а совсем наоборот, скакали нам навстречу, размахивая шашками и понимать это следовало так, что они пошли в контратаку. И мы переглянулись, как бы говоря друг другу: "Ну вот, братцы, «Бежали, бежали и добежали. Этим чубатам пойди-ка что-нибудь, объясни». Они нас слушать были явно не расположены. Иными словами, на нас, крутя над головами шашками, и выставив пики, летело двести с чем-то всадников. И капитан Гарсия понял со всей отчетливостью, что строиться в каре негде, да и некогда. И приказал открыть огонь повзводно, потому что нет больше товарищей, И повсюду, дети мои, выходит, что в плен мы сдадимся в другой раз. Казаки были уже в шагах в 100. И времени нам хватило, в обрез язык на плече, только на то, чтобы вздвоить ряды по переулице, причём капитан Гарсиа, обнажив саблю, стал на правом, лейтенант же Арреги на левом фланге. Когда до наступающей кавалерии оставалось шагов 50, капитан скомандовал целиться в лошадей, чтобы те, свалившись под нашим огнём, перегородили улицу. и, оказавшиеся в первой шеренге, припали на одну колено, прильнули щекой к ружейному ложу, призвали причистую деву, ибо больше выручать нас было некому, а бежать некуда. Первый взвод. Плик!